развитие речи, описание внешности человека. На уроках литературы ты познакомился с понятием портрет литературного героя. Писатель, рисуя портреты своих героев, стремится к тому, чтобы читатели смогли увидеть их. Автор описывает внешность, лицо, фигуру, одежду, жесты. Описание внешности – используется как одно из средств характеристики человека. Прослушай отрывок из повести Короленко «Дети подземелья». Это был мальчик лет десяти, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек, темные волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Конец цитаты. Писатель, через элементы внешней характеристики, худощавый, тонкий как тростинка, грязная рубашонка, узкие короткие штанишки, показывает и внутренний мир героя и говорит о его жизни. Мы узнаем, что это бедный мальчик, у него обездоленное детство, чувствуется, что за ним нет материнского ухода. Автор... Обращает внимание на задумчивые глаза мальчика, а ведь ему всего 10 лет. Сравнение. Тонкий, как тростинка. Эпитет. Задумчивые глаза. Использование слов с ласкательными суффиксами. Рубашонка. Штанишки. Все это выражает глубокое сочувствие автора к своему герою. Портрет мальчика. Помогает не только увидеть внешность героя, но и понять его переживания, представить его положение в обществе. В портрете проявляется и отношение автора к своему герою. Необходимо помнить, что в описании внешности человека следует отметить самое яркое, особенное, индивидуальное. Это может проявляться в том, как человек ходит, сидит. Работает выражение его глаз в улыбке.